Свинцовая гладь сурового Ладожского озера, низкие облака, приземистая черная крепость, Шлиссельбург. Там уже безвыходно, пожизненно сидит один царственный узник, император Иван Антонович. Но от него одно беспокойство. Король прусский писал, что он может быть опасен посадить туда и Петра Федоровича. Один брауншвейгский, другой галштинский, а она ангольцерпская, на престоле. Но тогда будет еще больше опасности и интриг, постоянный нарыв. Он, как сказывают из ранимбаумы, перелеты уж за границу с Лиской просится. Но и оттуда будет он опасен. Что делать? Впрочем, сидячи за время гнева Елизаветы Петровны в одиночестве, разве Фике не читала истории просвещенных стран, или Елизавета Английская не расправилась с Марией Стюарт? И найдутся и теперь черные сыны России, сделают что угодно, за ее ласку, за улыбку, за милость, за пожалования крепостными, только прикажи. Или. Приказать? Полная такими государственными мыслями задремала императрица. Пробудилась, когда ее трясла за плечо княгиня Дашкова. «Государыня!» — улыбалась она. «Уже утро! Вставайте! Выступаем!» Впрочем, все было кончено. Уже в шестом часу утра Алексей Орлов в конной гвардии был в Петергофе. Подскакали они, видят... На плацу галштинцы занимаются прусской шагистикой, ходят гусиным шагом, носок тянут. Их человек до тысячи похватали, избили, оружие поломали, самих заперли под охрану в сарай. К полудню подошли полки. Полковник преображенского полка Фике, Умом плезира ловко спешилась, побежала в свою спальню. Камер лакея до да камер дамы Испуганно кланяются, а розовое платье как лежало, так и лежит у туалета. Ждет хозяйку, а хозяйки некогда. Бивак задымился теперь среди подстриженных на версальский манер деревьев. Среди баскетов и беседок солдаты ведрами таскали воду из бронзовых фонтанов. Варили щи да кашу.